Глава 5. В которой Хелли продолжает говорить правду. Хелиана Вертцла. Вообще с парнями встречаться, неважно по какому поводу, следует помытой и причёсанной. Ну, или да, иллюзию накладывать. Да вот беда, я только лицо себе могу подправить, и то ненадолго. А ведь с утра на полигоне торчала, потом на чердаке. Мало ли какие запахи прицепились. Уже стоя под душем, я сообразила, что помыться перед разговором с Эриком мне и в голову не пришло. Вот ведь так-то наоборот надо. Волосы разлохматить, зельем каким вонючим намазаться, чтобы Тарису противно стало, и он не полез опять с поцелуями. Но этот метод точно не для влюбленных дурочек. Даже если они не хотят с этой самой любовью встречаться. Даже представить позорно. Конечно, наряжаться я не стала. Да и не вы что так-то. «Красивое платье у меня одно единственное, и крайне глупо будет гулять в нём в будний день по общежитию». Надела второй комплект формы для практических занятий — штаны с рубашкой. И волосы заплела в две простенькие косички. Всё как с утра. Только, помнится, герцогу это не помешало меня хватать, обнимать, целовать. «Ну, в любом случае, сейчас я к разговору готова, и ничего ему не позволю». На пороге столкнулась с Каролиной и опять уставилась на меня с недоумением. «Да куда это?» спросила она с подозрением. «По делам», пояснила я, пытаясь пройти мимо, но дверь мне загородили. «По каким это? С таким-то лицом?» «А что с лицом?» испугалась я. «Да как будто настоящего дракона мыть идешь», прыснула Кари. «Готова к неравному бою?» «Выпусти, а?» попросила я. Потом все расскажу. Я правда по делу». Решительность я утеряла, поднявшись на четвертый этаж. И шагала уже медленнее, и мысли разбегаться начали. Вот как к парню в комнату стучаться? Что люди-то подумают? С другой стороны, его светлость все еще мой куратор. Полное право имею к нему обратиться по какому-нибудь учебному вопросу, раз уж занятия отменили. И потом, где мне еще с ним поговорить? Не то чтобы по коридорам толпы ходили, но все равно ж могут услышать. Тащить его светлость на чердак? Так себе идея. Да и все равно сначала надо его найти. Другой вопрос. Не обязан он в комнате своей торчать, как привязанный. Может, в гости пошел к кому? К Марианне, например. Представила, как стучусь во все двери общежития и спрашиваю, тарга не видали? Я аж передернулась, но курса не изменила. «Вот если он не у себя, тогда и буду думать». Но он был у себя. И дверь почти сразу распахнул на мой требовательный стук. И застыл, продолжая сжимать резную ручку. «Мне нужно с тобой поговорить», — четко произнесла я и сама замерла, глядя ему в лицо. Вот, честное слово, никогда не видела, чтобы у кого с такой скоростью эмоции менялись. А уж у Тариса и представить не могла. Сначала он уставился на меня, как на привидение какое. Ну, понятно, не ожидал. Потом с чем-то вроде страха. Страх сменился удивлением, удивление настороженностью. Та яркой надеждой. И, наконец, герцог Таркский опомнился. Проморгался, видно, потому как еще и моргал все это время. И вот передо мной опять невозмутимый, привычный Тарис. «Да все так быстро, что я рта раскрыть не успела, чтобы повторить вопрос». «Конечно», — кивнули мне. «Заходи, Хелле. Я уже так-то в этой комнате была, но ни тогда, ни сейчас обстановку рассмотреть не удалось. Так, все в сине-серых тонах, сразу ясно, что тут мужчина живет. А вот и диван тот самый, где меня первый раз в жизни поцеловали. Роскошный такой, подлокотники в виде валиков, Спинка гнутая. Разумеется, к дивану я не пошла. Окинув комнату быстрым взглядом, заметила еще две двери. Круглый столик и еще один большой, письменный. А между ними пуфик высокий. Вот любят в академии всякие пуфики и диваны. Молча прошагав мимо Тариса, наконец-то закрывшего дверь, я уселась на пуфик, мимоходом отметив «жестковат», практически табуретка, и заявила. «Мне кажется, что мы не договорили, Тарис». «Да», — согласился герцог, делая ко мне плавный шаг. «Нам помешали». «И еще шаг». И вот он стоит почти вплотную, и глаза темнеть начали. Знакомо так. Будь я оборотнем, точно бы почуяла эти треклятые гормоны. «Ты...» Тарис прищурился, а после по красивым губам расплылась усмешка. «Ведь ты пришла продолжить то, чему помешали?» «Ага, сейчас прям». Прибежала, ног не чуя, именно за этим. «Сон в руку», — пробормотал он и отчего-то передернулся. «Ты молодец, Хели, что пришла. Я понимаю, тебе нужно было подумать. Надеюсь, твой визит означает, что ты приняла единственно верное решение. И мое предложение приняла». Все-таки колдовские у него глаза. Никуда не денешь это. И красивый он, Но такой красивый, сил нет. Спокойно, Хелли, силы есть. Как бы не хотелось обратного, а ведь хочется, так хочется кивнуть, вскочить, обнять, утонуть в этом грозовом взгляде, сдаться, согласиться на все, чего он хочет, и не надо мне никакого содержания, лишь бы рядом с ним быть. Больше мне ничегошеньки в этой жизни не нужно. Ага. А через два года остаться одной с разбитым сердцем и поломанной психикой. Нет уж, Хелли Вердзла, у тебя вся жизнь впереди. И как сказала когда-то тетка-сестрица моей, «У тебя таких кузнецов еще миллион будет». Она умная у меня, тетка-то. Усилием воли я вызвала ее образ. Мощная, плечи в два раза шире моих, Цветастый передник, и пальцем мне грозит. «А ну, быстро в огород огурцы обрывать! Расселась тут без дела!» Я хлопнула ресницами и резко выставила перед собой ладонь. Вовремя. Как раз уткнулась ей в торс шусова герцога, уже склонившегося надо мной. А потом уперлась ногами в пол и отъехала от него вместе с пуфиком. «Тарис, мы не будем продолжать. Выслушай меня». Он выпрямился и вздернул бровь, сложил на груди руки. «Хорошо, я слушаю». «Присядь. Что ты надо мной нависто, как, как над добычей?» Тарис оглянулся, подтянул к себе второй пуфик и сел так, что наши колени соприкоснулись. «Ну ладно, отодвигаться не буду, это уже смахивает на какую-то игру». «Ты прав, я подумала» и пришла сказать тебе, что не могу принять твое предложение. «Подожди, дай сказать». Тетка бы, так и не выходила она теперь из головы, сказала бы на его месте, «Чего это ты мне рот затыкаешь?» Тарри Старк только слегка улыбнулся и развел руками. И не перебивал, пока я выкладывала ему правду матушку. «А что? Если Эрику смогла, так тут сами боги велели». «Между нами ничего быть не может». И я удивлена, что ты сам этого не понимаешь. Хотя ты, конечно, уверен, что мне прямо польстил своим предложением, что любая на моем месте от счастья бы завизжала и на шею тебе кинулась. Я знаю, по тебе куча девчонок тут страдает. И давай честно, Тарис, я тоже по тебе страдаю. Он так странно смотрел все это, слушая, словно я говорила что-то совершенно бредовое. А ведь я вроде в любви ему признаюсь. Может, не понял этого? «Ты и сам понимаешь, что я в тебя влюблена», — уточнила я. «Знаешь, что мне нравится с тобой? Ну, вот это все. Я на тебя реагирую, да, чего уж скрывать. Только мне это не нужно. Я с тобой справлюсь, Тарис. И помощь мне, если нужна, так только по учебе. И то я и с этим справлюсь. И свое будущее я сама себе обеспечу. Буду учиться, закончу с хорошими оценками, потом, может, замуж выйду, хотя лучше буду работать» но тебя в моем будущем нет, понимаешь?» Герцог склонил голову на бок и сделал жест рукой. «Продолжай, мол. В общем, ты мне не нужен в качестве любовника и содержателя. Пожалуйста, не предлагай этого больше. И не надо меня руками трогать. Все равно ничего не выйдет. Ты сказала, что я тебя с ума свожу. Ты меня тоже, я не скрываю. Потому нам просто нужно соблюдать дистанцию». Личностную дистанцию и взаимное уважение. Вот так вот. Да, мне было совсем некомфортно говорить ему в лицо то, что я из себе-то сказать боялась, но ведь он действительно это все и сам знает. «И что же ты предлагаешь?» спросил он, все так же держа голову и слегка улыбаясь. «Только что сказала. Я начинала злиться. Не приближаться друг к другу». «А если я не могу?» «Я же могу», — ответила твердо, — «значит, и ты можешь. Твое предложение для меня неприемлемо, потому вот так». «Хелли, а ты уверена, что в тебе сейчас говорит не обида? Я забыла сказать тебе еще одну. Я обещаю, что если ты станешь моей, то никаких других женщин у меня не будет, только ты. У тебя не возникнет повода для ревности». «Ох ты ж!» «То есть он мог еще и парочку-тройку тайных любовниц иметь при мне официальной?» «Отлично просто!» «Мне все равно, сколько у тебя женщин», — ответила я ровно. «Да, это правда очень обидно, но ты мне не муж, и никогда им не станешь. Ни мужем, ни любовником, Тарис. Потому я как-нибудь переживу всех твоих фис и Мариан». И не удержалась. «Ни в чем себя не ограничивай». «Спасибо», — столь же ровно ответили мне. «А что же ты решила с кураторством?» «Да, этот вопрос я тоже успела обдумать. Я не маленькая девочка, которая топает ножками, требуя новую куклу. Да и в детстве-то не топала, между прочим. Я студентка столичной академии. Меня здесь учат, причем бесплатно. Имею ли я право наплевать на того же профессора Фирса? Он сказал, что мое требование сменить куратора исходит из юношеской ссоры» что магическая совместимость важнее личных недоразумений. И ведь он прав. Кто я такая, чтобы ему возражать? И неужели я настолько глупа и упряма, чтобы не понять, насколько важно увеличение магической силы при парной работе? А еще есть суровая реальность. После получения диплома меня однозначно никто не спросит, чего я там хочу, а чего не приемлю. Меня распределят, куда сочтут нужным. Причем работать я буду в паре с герцогом Таркским. Профессор совершенно недвусмысленно об этом заявил. «Ну а раз у нас магическая и психологическая совместимость, то мы просто обязаны как-то между собой договориться. Тарис, нас все равно обяжут работать в паре». «Да», — откликнулся он. «Причем уже на скорой осенней практике». «Потому я беру свои слова назад. Ты остаешься моим куратором». «Если сам не передумал, конечно», — уточнила я. «Не передумал», — подтвердил он. «Ну вот, и мы попытаемся сработаться. Но для этого между нами не должно быть ничего, ну, личного. Дистанция и уважение», — повторила я, глядя к герцогу в глаза. «Уже не грозовые, уже совсем светлые, едва ли непрозрачные и непроницаемые. О чем он думает, интересно? Неужели согласен со мной, раз так спокоен?» Или вот прямо сейчас опять начнет меня руками хватать и уговаривать?» Высказавшая все, что хотела, я была готова к любому исходу. Он, понятно, старшекурсник, и заклинаниями я его не оттолкну, потому что эффекта неожиданности уже никогда не получится. Но вот коленом между ног, как дядька научил, это точно будет большой сюрприз. «Я правильно тебя понял, Хелли. Мы не станем разрывать кураторство?» «Да». Кивнула я и напомнила. «Ты же сам сказал, что это необходимо во благо государства». После этих моих слов Тариз вдруг подскочил из пуфика, будто его шусы в нехорошее место укусили. Я напряглась, но ничего не произошло. Он просто прошел мимо меня к окну и распахнул его настежь. «Жарко что-то», — пояснил свои действия. «Знаешь, Хелия, я понял тебя». Но должен сказать, что при всей моей силе воли терпеть около тебя Эрика Берсена не смогу. Ты это понимаешь? Да нет, у меня ничего с Эриком, — буркнула я. И проглотила слова о том, что мне тоже его Мариана не нравится. Мы с ним просто друзья. А он об этом знает? Осведомился Герцек. Представь себе, знает. Хорошо. И с кем ты теперь собираешься встречаться? Да ни с кем. Искренне ответила я. «Оно мне надо? Вот ни чуточки вообще не надо!» «Давай договоримся вот о чем, Хильли. Медленно проговорил он. «Ты действительно не будешь ни с кем встречаться, пока я здесь учусь. А я в качестве ответного жеста обещаю тебе то же самое. Ни с кем не встречаться, не заводить никаких романов, не вступать в отношения с женщинами». И тут же добавил. «Не в стенах Академии, не вне этих стен». «Согласна?» «Вот только плечами пожать остается. Что я и сделала». «Я и не собираюсь, я же сказала. Но тебя ни в чем не ограничиваю. Тем не менее, я тоже не буду. Это твое дело». «Значит, договорились», — подытожил Таррис. «Да мне все равно. То есть приятно даже, а должно быть все равно». «Ну ладно», — я опять пожала плечами. Меня это не напрягает. Тогда, может быть, чаю? Или решим парочку интегралов? И все такое же невозмутимое лицо. Может, не очень-то я ему и нужна? Это же как-то обидно стало. Нет, Тарис, спасибо. Отказалась я, поднимаясь с пуфика. Я пойду, раз мы все решили. Занятий нет, но это же не значит, что учиться не надо. Да, конечно. Ответили мне все так же бесстрастно. Увидимся еще. Угу. Выйдя из его комнаты, я выдохнула и прижалась лбом к стене. К теплой деревянной панели, которая ни на градус не остудила мою горевшую голову. И вдруг услышала страшный грохот за герцогской дверью. То ли стол опрокинули, то ли чем тяжелым в этот стол запустили. Я дернулась было к двери, потому что вдруг упал или еще что случилось. Но тут же опомнилась и почти побежала к лестнице. Вряд ли он споткнулся на ровном месте и нанёс себе травму, несовместимую с жизнью. А потому вон отсюда. Хватит. Хватит с меня на сегодня Тариса Тарга. Вечер того дня выдался нескучным. Это даже при том, что я после разговора с Тарисом, как в свою комнату зашла, так из неё больше ни разу и не выходила. Но после ужина к Каролине пришёл Сариш, принёс пирожных, и нас с Фисой позвал угощаться. Но откуда взялись пирожные в запертом-то общежитии, долго удивляться не пришлось. Услышав, что вкусняшки куплены полчаса назад в столичной кондитерской, я чуть не выронила красивучую чашку с розочками. Девчонки засмеялись, а жених Карри состроил такую важную гримасу, что я и сама невольно захихикала. Всё просто, Хелли!» пояснил Сариш, продолжая удерживать на лице выражение безмерного превосходства. «Правда, видно было, что нарочно такой вид делает, Они не всерьез с собой гордиться. «Есть же одноразовые порталы. Ты не знаешь, разве?» «Знать-то я знаю», — кивнула я. «Но они же дорогие очень». «Это если покупать», — улыбнулся Сариш. «А у нас умельцы есть. Сами делают». «Ух ты! Неужели я смогу когда-нибудь?» «А ты умеешь?» — восхитилась я. «А он умеет», — гордо подтвердила Кари и чмокнула жениха в щеку. «Только вот не стоило, сар, честное слово. Отследили бы, проблем не оберешься потом». «Ты права», — медленно согласился парень. «Но раз мы погулять сегодня не можем, то хоть пирожных тебе принести. И вам, девчата». «Погодите», — сообразила я, опять отставляя чашку. «А ведь если эти порталы из Шаудера начали открываться в Академии, то могут и в городе?» И где угодно же могут, раз они стихийные и нестабильные, насколько я поняла. «Нет, хели что ты? Все не так страшно на самом деле», — успокоил меня Сариш. «Во-первых, прорывы всегда идут только в одно какое-то место, и радиус можно просчитать. Долго объяснять, но вот так. Грубо говоря, это происходит из-за того, что пространство истончается в определенных точках, строго по физическим законам. Вот когда порталы не стихийны, а создаются вручную, тогда действительно беда. Значит, пострадала только академия. Три портала открылись в охотничьих угодьях академии, причем только на северо-востоке, и никто не пострадал, кстати. А про четвертый, который сегодня утром, уже выяснили, что его и вовсе не было. Каролина вздернула бровь, тряхнула русыми кудряшками и уставилась на жениха. Как же не было! «А нечисть откуда?» Сариш завел ей за ухо прядку волос и протянул очередное пирожное. Как раз то, на которое я нацелилась. С крохотными виноградинками на сливочном креме. Нечисть, которая утром третьекурсника ранила, пробралась на территорию академии сама, своим ходом. Я толком не знаю, как это вышло, но преподы наши явно выдохнули. Так что, девчата, завтра учимся уже. «Ура!» — искренне крикнула я. Ах, вздохнула Фиса. «А я надеялась завтра выспаться наконец». «Что ж ты молчал-то?» — возмутилась Каролина. «Потому что пока это секрет!» — с видом заговорщика сообщил Сариш. «Я только вам. И то, чтобы не расслаблялись». «Так, а можно еще капельку рассекретить?» — требовательно спросила Фиса. «Ее поймали уже, эту нечисть?» Как раз нет, но, во-первых, усилили защиту территории, принялся перечислять парень. Во-вторых, Кельвин сам дурак, от чего и пострадал. Минуточку, перебила его Карри. Этот Кельвин, может, конечно, и дурак, но выходит, что и на тебя, или на меня, да на кого угодно. Может, завтра в любой момент монстр с дерева свалится. Да определили уже этого монстра, хмыкнул Сариш. Не слишком большой разумный хищник, не питающий злых намерений. Сидел на дереве, никого не трогал, страдал от голода и сам всех боялся. «А как это можно было узнать?» — удивилась я. Остаточные эмоции считали. Удивился в ответ парень. «Оно не особо сложно. Студенты тоже еще не завтракали. Но зверь этот дня два вообще не ел, а мог бы половину зайцев в леске передушить, между прочим». Каролина недоверчиво покачала головой. «Прямо милашка, а не нечисть. Но ведь напал же. Голод у него, страх пересилил, что ли?» «Да не нападал он, в том и дело. Так и сидел, но зрелище не выдержал, начал гадость им говорить. Молодой еще, наверное. А Кельвин обозлился и огнем в него. Да так сплел заклинание, что зверюшка на него и свалилась. Понятно, что от ужаса и боли вцепилась». И тут же сбежала куда-то, кстати. «Ну, так-то похоже на правду», — протянула Каролина. «Там вроде бы незначительные царапины у него, хоть и глубокие, плюс сломанное ребро. Что странно, могла же глотку перервать без проблем. Но по словам той девушки, что с Кельвином была, эта зверюшка сама огнем полыхнула и напала». «Так у страха глаза как блюдца», — усмехнулся Сариш. Они там, видите ли, рассвет встречали В полуголом виде, в зарослях можжевельника Ну, помнишь, Карри, там еще вокруг сосны всплошную стоят Как по мне, некомфортно оттуда рассветом любоваться Я тоже это место знала Не так и далеко от общежития, между прочим Можжевельник там миссис Броненда, профессор травологии, культивировала Не просто так рос Колдовала она над ним, поливала всякой разной гадостью чтобы какие-то особые лечебные свойства вывести. И страшно ругалась, заставая студентов даже в метре от этих кустов. А Сариш, посмеиваясь, рассказывал дальше. «И вот они, значит, там солнышко дождались, а потом, видно, пригрелись на нем. А то ж, я вот что-то никакого солнышка сегодня не видала. Небо со вчерашнего дня все тучками затянуто. Самое то, греться. Спасибо, дождь никак не прольется». «Но понять, парни, можно», — великодушно продолжал Сариш, пока мы хихикали. «Демон знает, что я бы делал на его месте. Так вот расположишься удобненько, уже и раздеваться начнешь. От жаркого солнца. да А тут сверху голос такой. «Эй, мерзкий магишка, тебе чего, филейные части самочки не жалко? У нее ж там шерсти нет, дурик!» Мы расхохотались на всю комнату. У Фи Саши слезы потекли. Утирая их, она спросила сквозь смех. «Прямо так и сказала?» «Клянусь ушами Моргана Фирса!» Торжественно заявил Сариш. Я мгновенно вспомнила острые кончики ушей, вечно торчащие из рыжей шевелюры профессора, и чуть не упала с табуретки. При этом больно задела ту самую филейную часть и мимоходом пожалела, что в нашей гостиной пуфиков нету. Вот у Тариса очень удобный. Хоть и не до того мне было, пока объяснялась с ним, а мягкую седушку успела оценить. «Так что, девочки, не ходите в можжевельник рассвет встречать!» назидательно произнес Сариш. «А мы шерсть себе отрастим!» выдала Каря. «Для комфорта! Ой, я не могу!» А я, устраиваясь на стеклянном сиденье табуретки, вдруг подумала. Дурного Кельвина в нашей больничке точно подлечили. А вот что с той нечистью сейчас? Получить удар от стихийника огневика да явно не один. Хотя раз убежала, то тоже наверняка ничего особо страшного. Только всё равно. Раненая, голодная. Нечисть, она же не вся опасная. Разная она бывает. Первой парой на следующий день была история магии. И если меня спросят о теме лекции, я не отвечу. Во-первых, ночь почти не спала. Перебирала в уме все, что сказала Тарису. Его ответы, его равнодушие ко всем моим словам, когда понял, что я вовсе не в объятия ему бросаться явилась. Неужто и правда, раз в постель не прыгают, так и не нужна вовсе. Хотя что это я? Конечно, так и есть. Что еще-то ему от меня может быть нужно? Да ничегошеньки. С другой стороны, мы вроде как условились, что изменять друг другу не будем. Вот зачем ему такое условие в ум не возьму? Он же бабник, он же привык девчонок менять, как свои ботинки, дважды в день. Ну, это я преувеличиваю, конечно, а тем не менее. И вдруг поклялся, что больше не с одной. Какой в этом смысл? Да и как я узнаю-то, встречается он с кем или нет? Не обязательно ведь под ручку по академии ходить. Фиса однажды обмолвилась, что у него и в столице тоже кто-то есть. Какая-то не то баронесса, не то графиня. Там уж вовсе не отследить, держит ли он слово. Но ведь он так всерьез относится к своей герцогской чести, значит, будет держать. И если я скажу, что мне на это плевать с самой высокой башни академии, то скажу я чистое вранье. Но вот почему он так легко принял мой отказ, словно ему плевать? В общем, понятно, что ничего, Шинки, не понятно, и что заморачиваться по этому поводу я вовсе не должна. Должна вести себя так, будто ничего между нами и не было, его же не было почти. По крайней мере, от поцелуев до обнимашек я теперь точно избавлена. Как с Тарисом, так и с Эриком. И это же хорошо. Ну, в случае Эрика так просто отлично. Хотя Эрик-то как раз себе ничего и не позволял. Мы с ним и целовались-то по-настоящему всего один раз. Нет, завтра же все расскажу Каролине. Невозможно такое в себе держать, а она, может, что умное скажет. Вот с такими мыслями я кое-как уснула, когда уже светать начала и тут же мне приснился Тарис. Глаза его синие пресиние, сильные и такие нежные руки, будто целуемся мы под его ивой, а герцогские пальцы уже мне под рубашку залезли, гладят голую спину. И от каждого касания меня будто током прошибает, сладким таким, невыносимым, хочется еще и еще. Я льну к нему еще ближе, хотя ближе уже и некуда. И тут Тарис говорит... «Девочка моя, мы должны сделать все, что можем во благо государства». Тут-то я и подскочила. Вся в поту, воздух ртом хватаю, а внизу живота ноет невыносимо. На будильник глянула, еще почти час спать могла. Но ложиться опять не стала. Мрачно уставилась на ловца снов, подаренного волчице Лайсой. А он, бедный, качается над кроватью из стороны в сторону, да еще и вокруг себя вертится, как заведенный. Небось, сколько я спала, столько он и ловил вот это все. Хотя нет, он же должен, наоборот, не пускать ко мне кошмары всякие, верно? Может, как раз и не пустил, разбудил меня вовремя. «Мисс Вердзла!» Внезапно раздался надо мной голос профессора Харамина. «А повторите-ка, будьте добры, сколько ликов у бога Хайвапуатлинина!» «Фух, это я знаю. Он многолик». Быстренько объявила я, вскакивая с места. И едва не врезалась профессору в подбородок. Он отпрянул, прищурился и заглянул мне в тетрадь. «Это вы, мисс, не иначе, как их рисуете?» Осведомился вкратчиво. «Чисто символически, насколько я понимаю». «Вот же!» Я опустила глаза, разглядывая свои каракульки. «Какие там лики! Ивы-вы веточки, да абстрактные финтифлюшки!» «Записывайте лекцию, мисс», — бросил Харамин, отходя от моего стола. «Иначе не миновать вам взыскание. Я вами очень недоволен сегодня. Итак, дамы и господа, из девяносто двух обличий Хайвупу от ленина в целях жертвоприношения используется лишь... Сколько, мистер Берсон?» «Восемнадцать», — мгновенно ответил за моей спиной Эрик. «Совершенно верно». «Как известно!» «То есть оборотней аж 92 вида? Ничего себе! Я не знала, что так много. Или это раньше столько было? Все-таки очень интересный предмет — история магии. И профессор Хараймен так его читает, будто сам везде побывал эти тысячи лет назад и лично видел древние ритуалы, битвы. Всегда заслушиваюсь его лекциями. Но не сегодня». Голос профессора делался все тише и тише и, наконец, превратился в неразборчивое бормотание. Потому что перед моими глазами вдруг ярко встала картина, как Тарис мне рассказывал о сражении с драконами при трехглавых холмах. Оно по программе много дальше. Тарис, он вообще хорошо историю магии знает, особенно военную. И когда что-то такое рассказывает, у него лицо делается совсем не бесстрастное, а словно загорается. И когда он меня обнимает, тоже весь будто светиться начинает. Даже когда просто пальцем не разминал, лицо у него менялось. Тарис, Тарис, как же мы с тобой работать-то вместе сможем, если у меня от одной мысли про тебя внутри будто шоколад тает. Точнее, шоколадное мороженое. И сладко, и холодок до озноба. И... Мисс Вердла, А? Ой, простите, профессор. Я опять вскочила и с удивлением увидела, что аудитория пуста. Только в дверях маячит Эрик. А Хараймен опять стоит около меня, скрестив на груди руки. И брови сдвинул, отчего его худое длинное лицо стало грозным. «Не посмел бы мешать вашим размышлениям и явно неодолимому творческому порыву!» Он указал глазами на мою тетрадку, где обе странички были сплошь покрыты рисуночками. «Но, увы, занятие окончено!» Это что ж я, звонок даже не слышала? Сама, чувствуя, как неумолимо краснею, я быстро собрала сумку и зашагала на выход, сопровождаемая насмешливым напутствием. Не забудьте перевести вашу символику в текстовый вариант, мисс. На следующей лекции я непременно проверю, как вам это удалось. Бе-бе-бе. Понятно, что огрызнулась я только мысленно, да тут же об этом и забыла, потому что Эрик так никуда и не ушел. Привычно забрал у меня сумку и предложил. «Пойдем воздухом перед Лантуанским подышим? Ты какая-то грустная сегодня, Хели. Не выспалась?» И опять эта искренняя забота в голосе. «Вот скажите мне, дружба, она что, подразумевает беспрерывное общение при каждом удобном случае? Чтобы на лекциях все время рядом садиться, сумку за мной таскать, на переменках не отходить? Так он никогда себе девушку не найдет а я буду в этом виновата. Словом, к обеду непрерывное присутствие волка в шаге от меня надоело нас столько, что я была готова об этом сказать вслух. Дружба-дружба и дружба, забота-заботой, но он только вчера пообещал мне старшим братом быть, а не таскаться следом, как хвост. От высказывания на эту тему меня удержало явление герцога Таркского. Хотя трудно было назвать это явлением. Тарис стоял у дверей пятого корпуса, Причем давно, наверное, стоял. Прислонился к распахнутой створке, крутил в руках блокнот и пялился куда-то в парк. Но стоило нам с Эриком спуститься с лестницы в холл, как сразу стало ясно, что герцог тут не просто так торчит, а именно меня поджидает. Он оторвался от двери, пошел навстречу и с очень деловым видом затормозил прямо передо мной. «Добрый день, Хелли. Приветствую, Эрик». «Здравствуй, Тарис». — вежливо сказала я. А вот мой братец-волк поздороваться нормально не сумел. Пробурчал что-то и приблизился ко мне по максимуму. Только что не обнял. — Кажется, договоренности не соблюдаются, — сообщил Тарес, будто бы не нам. — Так, в воздух. — Но неважно. — Да шуса тебя забери. Мне теперь что, от парней шарахаться надо? — Хелли, я составила расписание наших занятий. Безмятежно продолжал герцог, никакими шусами не забранный. Даже поближе шагнул. Так что стояли мы теперь плотной группкой, будто секретничать собрались. Стоп, расписание составил? А меня спросил? Хотя я же сказала, что он остается моим куратором. Но шоколадное мороженое внутри меня будто фантиком обернули. И сладость куда-то подевалась, и озноб исчез. Зато злость нарастала. Я обогнула герцога и неторопливо пошла вперёд. А эти двое тут же пристроились по бокам. Один справа, другой слева. Эрик молчал. Тарис принялся согласовывать со мной время наших учебных встреч. Слово «учебных» было сказано с заметным нажимом. «Кстати, я поговорил о твоих успехах с профессором Грастаном. В принципе, он доволен тобой». «Но хоть кто-то мной доволен. Пусть это даже наш математик», по совместительству декан-водников. Но отметила, что ты по-прежнему испытываешь затруднения с интегральным исчислением, особенно с методами вычисления. Так что я внёс нелюбимые тобой интегралы в ежедневный план занятий. Радость-то какая! Я ж прям мечтаю каждый день с тобой рядом высиживать, а потом ночами за ловца снов цепляться. Спасибо, Тарис, но я вполне бы могла сама. Я каждый день почти ими занимаюсь, и Каролина как твой куратор, я должен следить за твоей учебой. Напомнил этот. Пока я подыскивала правильное определение, в разговор вступил Эрик. Вы не поверите, ваша светлость, но у меня с интегралами все прекрасно. Так что, если Хелен не возражает, а до сегодняшнего дня я возражений от нее не слышал, мистер Берсон, я нисколько не умоляю ваших познаний, но не привык перекладывать свою ответственность на чужие плечи хотя благодарен за предложение». «Так я готов вам помочь переложить, а то ваша светлость будто и забыла, что нуждается в спарринг-партнёре». «А чего же?» Светло так улыбнулся Тарис, глядя на ощетинившегося оборотня. «Но моя подопечная...» Это слово он выделил. «Опасается за вас, мистер Берсон». Эрик бросил на меня такой взгляд, и я не опасаюсь, немедленно среагировала я. «Я просто считаю, что для дуэли у вас обоих нет оснований». И услышала слаженный дуэт. «Хелли, милый, я считаю иначе». Волк. «Хелли, дорогая, ты не совсем права». Герцог. ты да чтоб вас обоих шуса обгадили!» Я становилась так резко, что парни по инерции прошли еще пару шагов вперед. «Все, надоели!» «Это начинает надоедать», — произнесла сквозь зубы. «Вот что, дорогие мои милые мальчики, я не встречаюсь ни с одним из вас и не собираюсь этого делать, потому будьте любезны оба оставить меня в покое и выяснять отношения между собой вне моего поля зрения и слуха». Тарис, я уяснила, что сегодня в шесть вечера мы вычисляем интегралы в библиотеке. Эрик, верни мою сумку, пожалуйста». «Ты можешь присоединиться к моему вечернему занятию с куратором, если желаешь проверить свои знания. А теперь позвольте мне пройти в столовую и спокойно пообедать без вашего присутствия». Наверное, это было хамством. «Но ведь достали оба!» И растерялись оба. Так и стояли, глядя на меня с одинаково изумленными лицами. А я забрала у оборотню сумку и, не оглядываясь, отправилась на обед.